Глава четвертая. «А в это время...» Коля Семенов в первый день каникул встал в 7 часов утра. Конечно, можно было и подольше полежать, но ему не хотелось терять драгоценного времени. Вчера ночью он не успел дочитать интересную книгу и сейчас спешил снова за нее взяться. Сделав зарядку и почистив зубы, он вышел на кухню. Мамы не было. Он задумчиво постоял около пустого стола, соображая, почему нет завтрака. Так ничего и не придумав, он залез в холодильник, сделал себе несколько бутербродов, налил молока и перенес еду в комнату. Здесь он уселся за стол и уже собрался читать, как на глаза ему попался бархатный мешочек. В нем лежал медальон. Коля так и не понял, зачем Валя отдал ему такую ценную вещь. С медальоном в одной руке и мешочком в другой Семенов прошлепал босыми ногами в комнату родителей. «Папа», — заговорил Коля, не обращая внимания на то, что родители еще спят, — «мне медальон вернули». «Да», — спросонья буркнул папа, но головы от подушки не поднял. «Я тут подумал». Коля стал долго и обстоятельно выкладывать свои мысли, но его никто не слушал. Проговорив минут пять, Семенов замолчал, посопел и ушел в свою комнату. Здесь он опять попробовал читать, но лежащий на столе медальон не давал ему покоя. Уж больно он был загадочный. Знак летучего голландца. Откуда он здесь? Если бы поблизости было море, тогда понятно. Но в Москве нет моря, только река. И парусных кораблей здесь нет. А вещичка сама по себе ценная, это еще профессор позавчера папе сказал. Значит, такие в карманах не носят и в метро не таскают. Ее надо под охраной в бронированном грузовике перевозить. А если это украли из музея? Не совпадает. Морских музеев в Москве нет, а если и есть, то вряд ли с пиратскими артефактами. Что же это тогда? Коля медленно оделся и пошел в прихожую. «Ты куда?» — крикнула мама. «Мне надо!» — неуверенно пробормотал Семенов. «Возьми деньги, хлеба купи!» — раздалось из спальни. Коля машинально положил в карман деньги, сунул туда же пакет и вышел на улицу. Первый день каникул был просто замечательный. Светило солнце, чирикали птички, веселые люди шли по своим делам. Если бы Коля был не такой задумчивый, он бы заметил больше. Но ему сейчас было не до этого. Он шел в библиотеку, чтобы по энциклопедии проверить появившуюся у него в голове идею. Солнце все так же светило, птички все так же чирикали. Проходя вдоль нового, только что построенного дома, Коля услышал за своей спиной душераздирающий вопль. Он испуганно обернулся. Кто-то кинул в кошку кирпич, и теперь она жаловалась, вертясь на месте от боли. Рядом хлопнулся еще один кирпич. «Угу!» — о чем-то своем подумал Коля и пошел дальше. Дорогу он перешел по подземному переходу. Ждавший его у перекрестка грузовик с легким пшиком растаял в воздухе. Выйдя на улицу, Коля засмотрелся на продавца шариков, переодетого в яркий костюм клоуна. В это время с огромной скоростью на него нёсся худенький парнишка на велосипеде. Коля сделал шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть, как продавец надувает шарик. Велосипедист промчался в миллиметре от его пятки, удачно врезавшись в стоящего рядом милиционера. «Поднялся крик!» — запричитали женщины. Последним на этот шум повернул голову Коля. Нахмурившись, Он разглядывал собирающуюся толпу. Ну да, опять о чем-то подумал Коля и пошел дальше, ощупывая в кармане ценную ношу. Все-таки бронемашина для него была бы надежней. Он углубился во дворы. До библиотеки оставалось пройти один квартал, когда из-за кустов на него вылетел огромный черный пес. Зверь затормозил всеми четырьмя лапами около вафли и зарычал. Коля замер, помня о том, что перед собакой лучше не бежать. Но это не помогло. Пес пару раз хрипло гавкнул и прыгнул. В это время с другой стороны двора раздалось заливистое тявканье, и к черной собаке помчалась серая псина микроскопических размеров. За собой на поводке собака тащила упирающуюся хозяйку, девчонку лет двенадцати. На лай этой козявки отозвалось еще несколько голосов. И через секунду со всех сторон двора уже бежали разномастные и разноцветные собаки. Черный зверь, не ожидавший такого нападения, попятился и, забыв о Коле, кинулся на утёк. Несколько собак побежало за ним. Они догнали его, взяли в кольцо и злобно рыча стали нападать. Среди общей свары особо выделялся голос крошечной серой псины. «Так...» Снова отметил про себя Коля, поднимаясь по ступенькам библиотеки. Библиотекарша с удивлением смотрела на мальчика, который в 9 часов утра пытался взять книги по мистике, колдовству и оккультным наукам, а также исторический трактат арабского средневекового ученого. Ничего, кроме тоненькой брошюрки по древним суевериям, в библиотеке не нашлось. Коля на всякий случай взял ее, И в еще большей задумчивости вышел на улицу. Собак нигде не было. Но даже если бы они и были, Семенов вряд ли заметил бы это, потому что в данный момент пытался соединить в голове некоторые факты. В себя он пришел только после того, как услышал над своим ухом трамвайный звонок. «И ладно бы, улица была большая, рельсы на ней лежали. Нет!» Шел Семенов по узкому переулку. Здесь не только рельсы негде было положить. Редкие машины с трудом проезжали. Но он все-таки был. Сзади, прямо на вафлю, не спеша шел трамвай. Самое поразительное было то, что рельсы сами выкладывались перед ним. Они выскакивали из-под колес и врастали в асфальт. Зрелище было до того необычным, что Коле захотелось обижать вокруг вагона и посмотреть, куда деваются рельсы после того, как по ним пройдет состав. Сделать это он не успел, потому что из подъезда вышла старушка. Ее нисколько не удивил проплывающий мимо трамвай. Ее возмутило, что этот самый трамвай не уступил ей дорогу. «Ах, ты негодник!» — взмахнула бабка клюкой. В трамвае что-то звякнуло, старушка замерла, а потом рассыпалась по асфальту множеством белых косточек. «Ага», — мгновенно блеснула мысль в Колиной голове. Он перемахнул через низкую ограду детской площадки и по клумбам побежал прочь от странного состава. За его спиной раздался победный звонок и хруст. Мельком глянув через плечо, Он увидел, что трамвай смог развернуться, сломать ограду и все быстрее, выкидывая рельсы, пересечь детскую площадку. В какой-то момент Семенову показалось, что это не трамвай за ним едет, а мчится под всеми парусами пиратское судно, и на носу в него развивается черный флаг с изображением мертвого ворона и черепов. Не могло такое происходить сейчас в центре современного города. Просто не могло. Не веря своим глазам, Вафел остановился. Трамвай уверенно ехал прямо на него. И тогда Коля совершил самый неожиданный поступок, какой только мог совершить. Он все же решил посмотреть, что с трамваем происходит сзади. На принятие этого решения у него ушли последние драгоценные секунды. Железная громада уже нависала над ним. Ему показалось, что на месте водителя он видит дивной красоты светлую девушку в белом платье. Она улыбалась ему и манила к себе. Семенов сделал шаг в сторону. Трамвай прошуршал мимо. Из окон ему грозили кулаками скелеты. Трамвай еще какое-то время по инерции шел вперед, прежде чем внутри сообразили, что надо тормозить и разворачиваться. Но Коля уже увидел все, что хотел. За трамваем рельсов не было. Они исчезали сразу же, как только с них съезжало последнее колесо состава. Следов они тоже не оставляли. Ни на клумбах, ни в песочнице. Даже ограда оказалась целой. «Так вот оно что!» — неожиданно быстро решил Коля. Он проследил взглядом за проносящимся мимо составом, Зачем-то сосчитал торчащие в окнах черепушки, их оказалось тринадцать, пересек детскую площадку и вошел в первый же подъезд. Хлопнула дверь. Семенов поднялся на третий этаж и выглянул в окно. Трамвай стоял около подъезда, вокруг него уже собирались мальчишки. Из кустов вылетел камень, зазвенело стекло. Трамвай дернулся, и задним ходом стал выбираться из опасного района. Но было уже поздно, потому что в него полетело еще несколько камней. Из-под трамвая, как из-под паровоза, пошел пар, он заухал, заклокотал и стал рывками уходить назад. Наверное, в этом направлении рельсы выбрасывались не так быстро, как вперед, потому что двигался он мучительно медленно. Когда вдалеке смолкли крики провожающих трамвай мальчишек, Коля глубоко вздохнул и упал на ступеньку лестницы. Оказывается, все это время он сжимал в кулаке медальон. Его острый край врезался в ладонь, часть рисунка отпечаталась на вспотевшей коже. Он еще раз рассмотрел рисунок. Зловещий ворон-мертвец взмахнул крыльями, с одной стороны грозящими морской волной, а с другой — острыми ножами. Семь оскаленных черепов — корабль. «Не может быть!» — прошептал Семенов. «Неужели за ним охотятся моряки с летучего голландца? Им нужен медальон, и если они его получат, то мир перевернется, горы сдвинутся со своих мест, реки потекут вспять». А иначе зачем в наше время появляться проклятому кораблю, вестнику беды и горя? Медальон отдавать нельзя. Показывать тоже нельзя. Неизвестно, что может с ними сделать это чудовище. Если оно, конечно, есть, а не померещилось Семенову. После получасового размышления Коля вспомнил все подробности сегодняшнего утра и решил пока не спешить с выводами, а посмотреть, как будут развиваться события. Он зашел в булочную, купил батон белого хлеба. Оттуда с толпой бабушек обошел вокруг церкви, увидел фонтанчик с надписью «Святая вода» и незаметно опустил в него медальон. Ничего необычного не произошло. Он не зашипел, не растаял и не загорелся бесовским пламенем, а остался таким же, как был. Капельки воды искрились на его отполированной поверхности. Из церкви Коля сразу отправился домой, засел за книги, но, видимо, события утра до того утомили его, что он незаметно для себя уснул. Проснулся Семенов от того, что над его ухом пилили. Он поднял голову, и первое, что увидел, был пустой оконный проем без рамы. Ее осторожно вынули, не оставив на самом окне никакого следа. В образовавшейся дырке сидела, свесив ноги на улицу, девушка неземной красоты в белом платье. Под подоконником стояло целенькое стекло. Высокий тощий человек в грязном длиннополом сюртуке смахивал невидимые пылинки со стекла. «Эх!» — грустно вздохнул он. «Хорошая вещь!» А если отточить, то он и резать хорошо станет. Можно легко так. Вжиг, и он быстро провел рукой над своим запястьем. Ржаветь опять же не будет. Остатки рамы стояли на полу, и гигант без руки, зажав раму между ног, отпиливал от нее основание, превращая в букву «П». Рядом три скелета дружно рвали Колькину простыню на тонкие полоски а двое других длинными костяшками пальцев плели из нее веревку еще один скелет чего то ожидая как жонглер перекидывал с руки на руку кусок мыла на колькиной кровати вальяжно развалившись лежал толстяк в ленялой тельняшке такой короткой что она еле прикрывала его здоровенный живот почерневшая от времени трубка казалось приросла к его губам и стало продолжением уродливого шрама, идущего через все лицо. Увидев здоровяка, Коля стал что-то вспоминать. И недавний рассказ Валентина, и причитание влюбленной в него Подгорновой, и рассказ о летучем голландце. Э «Вы капитан Вандердекен?» — осторожно спросил он толстяка после десятиминутного разглядывания мизансцены. Все-таки любопытно. «Садись, малява!» Вместо ответа хрипло произнес Болт, поведя концом трубки в ноги кровати. Чего стоять? Время еще есть. На что? Семенов осторожно сел на указанное место. Сейчас мои ребятки все доделают, ты и увидишь. Он противно усмехнулся. В это время скелеты довязали веревку и, растянув ее во всю длину, стали натирать мылом. Однорукий гигант оставил пилу и вовсю орудовал молотком, прибивал к основанию рамы дощечки для устойчивости. Тощий тип, встав на стул, красной гуашью выводил на верхней перекладине буквы. «Перекладине?» Семенов нахмурился. Он внимательно на всех посмотрел. Сначала слева направо, потом наоборот, и все равно ничего не понял. «Послушайте, а как вы здесь оказались?» — решил удивиться Вафел. «Вас мама пустила?» Тощий захохотал и, потеряв равновесие, упал со стула, разбрызгав красную краску по полу. «А паренек-то забавный!» — прошепел он. «Весельчак!» — поддакнул однорукий. Радостно заклацали челюстями скелеты. «Все-таки живые!» «Они какие-то не такие», — философски изрек Болт. «С мертвыми попроще. Они и позговорчивее, и вопросов лишних не задают». «Понимаешь, малец», — повернулся он к Семенову. «Нас пускать не надо. Мы без помощи являемся. Один раз нас позвали, мы пришли. Дальше сами ходим». «Так вы мертвые?» — запоздало удивился Вафил и только сейчас до него стало доходить, что они делают. На раму, превращенную в букву «П», повесили веревку, один конец ее закрепили, другой связали петлей. Где-то Коля уже видел такое сооружение. В книжке, на картинке. «Да это же... это же виселица!» вскрикнул Семенов и сам испугался своего голоса. «Какой догадливый!» — пискнул Тощий. «Для кого это?» — спросил Коля и, уже произнося эту фразу, все понял. «Для него». Видя, как он переменился в лице, пираты радостно загалдели. «Ну вот, Болт!» — потер руки Тощий. «А ты говорил, что с живыми тяжело. Видишь, он во всем разобрался. Ничего ему говорить не надо». Девушка в оконном проеме залилась звенящим смехом и спрыгнула на улицу. «Пятый этаж!» — ахнул про себя Вафел. Девушка тут же появилась в комнате со стороны двери, наклонилась над Колей и вынула у него из кармана медальон. «Это тебе больше не понадобится», — не сказала, а как будто прошелестела она. Семенов попытался перехватить ее руку. «Не дёргайся, молец, остановил его за плечо болт. «Ребята, берите его!» — кивнул он скелетом. Слаженно работая, они протащили Колю через комнату, поставили на стул, накинули на шею петлю, потуже затянули и на счет три столкнули на пол. Семенов спрыгнул со стула, чуть покачнулся и встал, глупо улыбаясь столпившимся вокруг него существам. Виселица получилась настолько маленькой, что он головой задевал верхнюю перекладину. «Незадача!» — пробормотал бритва, обходя сооружение. Девушка мелко захихикала. Гигант пожал плечами, как бы говоря, «Что мне приказали, то я и сделал». «Идиоты!» От возмущения болт побагровел, а шрам его побелел. Паучок в пустой глазнице дернулся и спрятался в волосах. Простого приказания выполнить не можете. Что-нибудь под виселицу подложите быстро!» Скелеты тут же отвязали Семенова и стали подсовывать под ножки стопки книг. Коля безучастно наблюдал, как с полок сдергивают его любимые произведения. «Осторожнее!» — шептал он. «Не волнуйтесь, капитан!» Разглядывая свои ногти, проговорил бритва. «Сейчас все сделаем!» Это вам не с чайником бороться. Тот слишком шустрый, с этим мы быстренько. Кто ж знал, что у них тут все такое маленькое? Другой сделал корабль, перекинул веревку через рею. И сталкивай человечка, куда он потом денется? Тем временем книжки были подложены, но виселица не вставала, заваливаясь то вперед, то назад. Скелеты в углу тихо перещелкивались челюстями. «Что? Что вы делаете?» — вопил капитан. «Не видите, что она падает?» «На стол ее! Работайте, ребятки, времени мало!» Виселицу взгромоздили на стол, укрепили. Но теперь уже Коля сообразил, что к чему. Первых двух подошедших скелетов он сбил с ног, и те рассыпались с легким шелестом. Оставшиеся трое в нерешительности топтались на месте. «Что стоите?» — спрыгнул с кровати Болт. «Все за вас делать надо, не эпоха, а наказание. С двумя мальчишками справиться не можем». Он подбежал к Коле. «А ну быстро лезь на стол!» — приказал Одноглазый, пригибая к себе мальчика. В этот момент он был страшен. Посиневшее лицо, вздыбленные волосы, пульсирующий черный шрам — и огромный красный глаз. «Пустите!» — Семенов попытался отцепить от своего локтя толстенькие пальцы капитана. «Мама!» Но ответом ему был звонкий смех девушки. «Мама не поможет!» — прошипел одноглазый и с силой бросил вафлю к столу. «Мне надоела эта возня! Убейте его!» Семенов пузом проехался по ковру, головой врезался в стопку книг, очки слетели с его носа. Гигант за шиворот одной рукой легко поднял его. Но Коля успел ухватить с пола несколько томиков. «Отпустите меня!» — пухлый фолиант опустился на лысую черепушку гиганта. «Не подходите!» Брошюра по древним суеверием полетела в девушку. «Что вам от меня нужно?» Из пухлого тома опять полетела пыль. Теперь им досталось по макушке бритве. В маленькой комнате вафли поднялась жуткая суета. Скелеты тыкались во все стороны, пытаясь выполнить приказ капитана. Один из них залез на стол, но пролетавшая мимо девушка столкнула его, он упал и рассыпался. Болт, брызгая слюной, выкрикивал угрозы, Бритва стоял в стороне, делая вид, что его это не касается. Гигант, втянув голову в плечи, пытался поймать Колю. В какой-то момент мальчик схватил за сюртук бритву и закинул на стол. Ветхая ткань не выдержала грубого обращения и порвалась. Из-под сюртука показалась полуистлевшая грязно-серая рубашка. Бритва заорал дурным голосом. Девушка, испугавшись этого жуткого крика, налетела на стоящее под окном стекло и разбила его. Грохот и звон заглушили общий крик. «Мама!» — из последних сил прошептал Вафел. Громко говорить он не мог, потому что болт придавил его к полу, наступив сверху коленкой. «Я тебя придушу, на кусочки порежу. Сниму с тебя кожу полоскутиком». «Заставлю поплавать в море с камнем на шее!» Одноглазый еще долго бы перечислял ужасы, которые он обрушит на голову несчастного Семенова, если бы дверь не открылась и на пороге не появился папа. Щелкнул выключатель, вспыхнул свет. Перед глазами Коли все поплыло. Коленка болта перестала давить на спину, стало легче дышать. «Нам только родителей не хватало!» Со злобой в голосе прошипел капитан. Скелеты прекратили, испуганно щелкать челюстями и скрипеть костями. Смолк смех девушки и причитание бритвы. Перестал ухать и ахать гигант. Все вокруг подернулось дымкой и стало пропадать. «Что это?» Коля с трудом приподнялся. Виселицы не было, Окно стояло на месте, хлопало от ветра форточка. По всей комнате были раскиданы книжки. Пухлый том советской энциклопедии был разорван пополам. Дополняло общую разруху, порванная на лоскуты простыня. Одинокий скелет быстро расплетал остатки веревки, мелко клацая челюстями. Когда белые полоски коснулись пола, он уже растаял в ярком свете электрической лампочки. Увидев это, папа ахнул и медленно по стенке сполз на ковер. «Что это?» — повторил он. Коля встал, ногой подальше от себя отодвинул разорванную энциклопедию и задумался. Папа машинально поднял с пола первую попавшуюся книжку, и ею оказалась злополучная брошюра по древним суевериям. «Сынок, ты связался с нечистой силой?» — прошептал папа. «Нет, папа», — тяжело вздохнул Вафел, — «это она связалась со мной». «Не волнуйся, это сглаз, мы тебя вылечим». Папа тут же вскочил и бросился в свою комнату. «Это как?» — вышел в коридор Коля. «Кто-то нехороший наслал на тебя проклятие, наложил сглаз. От этого ты плохо спишь, видишь по ночам кошмары, нервничаешь, у тебя бывают видения». «Ну, там скелеты всякие, покойники». Папа копался в стопке газет, сложенных на тумбочке в прихожей. Ага, вот она!» — он выдернул торчащий цветной листок. «Тебе поможет Вениамин». «Кто?» — Коля попытался рассмотреть, что написано на листке, которым папа размахивал у него перед носом. «Читай!» — вскричал папа, но листок Коле не отдал а стал читать сам, приплясывая от возбуждения на одном месте. «Снятие с глаза, порчи, исправление судьбы магия. Помогаю в бизнесе и семейных проблемах. Любая помощь — великий маг и колдун Вини Амин». Папа остановился. «Тебе же нужна помощь, сынок?» «Нужна?» — неуверенно кивнул Коля. «Тогда идем скорее. Это нельзя терпеть с этим. Нужно бороться». Вэффел не успел высказать свои соображения на тему «стоит с этим бороться или нет», потому что папа уже схватил шляпу, всунул ноги в ботинки и побежал вниз по лестничной клетке. «Куда вы? А ужин?» — выглянула из кухни мама. Коля пожал плечами и осторожно вышел из квартиры следом за отцом. Комната, где чудодействовал великий маг и колдун Вениамин, была похожа на склад от пола до потолка стояли коробки связки книг и ящики сам вениамин невысокий упитанный молодой человек с жиденьким хвостиком волос облаченный в черную хламиду сидел на единственном стуле и казалось спал приглушенный свет шел из за коробок и делал скорее темно чем светло коля с папой стояли на пороге уже пять минут но вениамин не шевелился Папа погладил Колю по голове, переступил с ноги на ногу и кашлянул. Вениамин выкинул вперед правую руку и грудным низким голосом проговорил. «Вас мучают видения и кошмары. Вы не спите по ночам, все думаете, как от них избавиться. Вы волнуетесь за своего сына, что он стал хуже учиться. Вы не находите себе места, и от этого у вас возникают проблемы на работе. Вы постоянно ссоритесь с женой и потеряли аппетит. Казалось, еще чуть-чуть, и папа упадет под грузом таких обвинений». «Вы», — торжественно произнес колдун, открыл глаза и ласково улыбнулся. «Не волнуйтесь. От всего этого мы поможем вам избавиться. Вы забудете обо всех невзгодах, когда-либо посещавших вас. Мы вернем вас к нормальной жизни». Он взмахнул руками и с потолка стал медленно опускаться стол. «Расскажите нам о своих проблемах и будьте уверены, мы вам поможем». Стол оказался рядом со стулом Вениамина, колдун положил на него руки, опустившаяся вместе со столом свеча тут же загорелась, осветив круглое лицо мага с ярким румянцем. Папа замялся. «Я, собственно говоря, не из-за себя пришел. У меня мальчик». Что говорить дальше, он не знал. «Ах, шалон!» — приторно-сладким голосом забасил великий колдун. «Что же он такое натворил?» «У него видение», — заторопился папа. «Он видит скелеты и покойников, за ним гонялся трамвай и пираты с летучего голландца. Вы думаете, от этого можно спасти?» Свеча дернулась. Вспыхнув ярче. В ее свете стало видно, как вытянулось лицо мага. Улыбка исчезла, щеки обвисли, исчез румянец, челюсть дрогнула. «Это началось после того, как мой сын принес домой странный медальон», не замечая происходящих с феномином перемен, продолжал папа. «Коля, где он у тебя?» «У меня его нет», — прошептал Вафел с удивлением, глядя на мага. «Куда же ты его дел?» «Впрочем, неважно. Это старинный медальон со знаком летучего голландца. Приятель подарил. С тех пор он стал плохо спать, видеть кошмары, а сегодня кто-то разбросал по всей комнате книги и порвал простыню. Мне даже показалось, что я видел сидящий на кровати скелет». «Так, стоп!» — хлопнул в пухлые ладони Вениамин. Стол тут же сорвался с места и полетел вверх, Там он приклеился крышкой к потолку, отъехали в разные стороны ножки. Одна задела коробку, стоящую на самом верху. Она опрокинулась, из открывшихся створок посыпались книги. Вениамин проявил чудеса ловкости. Он отскочил в сторону, уворачиваясь от падающих книг. «Я не могу вас принять!» — орал он, прыгая по комнате. «Средневековое суеверие — не моя специализация!» Коля наклонился, чтобы помочь колдуну собрать книги. Ему бросилось в глаза название «Легенды Средневековья». «Точно такая же, как у него!» Вениамин вырвал из его рук находку. «И вообще я больше не практикую. Уходите! Вы мешаете мне общаться с моим астральным собратом. Ешьте витамины, и у вас все пройдет. Уходите!» «Иначе громы небесные прогремят над вами. На голову падет божественное проклятие, и бесы будут потешаться над вашими бедами». Он опять метнулся к Семенову. «Где ты видел пиратов?» «Он дома видел?» — за сына ответил папа. «В своей комнате. А еще?» «Достаточно!» — взвизгнул Вениамин, отступая вглубь темной комнаты. «Никакое это не проклятие!» «Отдыхать надо больше, гулять на свежем воздухе, и ничего не будет, ничего, ничего!» Мак исчез. Запахло паленым. Коля сидел на полу, поэтому он смог заметить, что комната была перегорожена черной занавеской. За ней-то и спрятался Вениамин. Но тут занавеска снизу начала искриться, вспыхнуло пламя, потянуло дымом. За шторы задвигались, затопали. Орор! -ор взвыл Вениамин. «Прекрати!» Занавеска опять колыхнулась, и за нее выглянул высокий худой мужчина в белом халате. Увидев посторонних, он тут же спрятался. Мелькнула плотная фигура Вениамина. Лицо его было искажено, глаза выпучены, щеки тряслись. «Уходите и не появляйтесь здесь больше! Уходите!» «Проклятие! На вас лежит проклятие! Бегите отсюда и не оглядывайтесь!» За его спиной клубился дым, становилось нечем дышать. Папа сгреб похапку сына и выскочил за дверь. Выбравшись на улицу, они посмотрели друг на друга. «Сумасшедший, наверное», — пожал плечами папа. «Таких много». «Что он кричал про проклятие?» — осторожно спросил Коля. Ерунда какая-нибудь. Понял, что не сможет нам помочь. И решил избавиться, не бери в голову. Может, тебе и правда все только показалось? Медальон-то ты куда дел?» «Медальон?» — переспросил Коля, и перед ним промелькнули все события прошедшего дня. «Медальон?» Его забрала та девушка в белом. «Он не у меня». «Не отдавай никому, а лучше верни своему приятелю, пусть положит на место». «Хорошо, папа». И они зашагали к дому. Всю дорогу Коля чувствовал себя неуютно. У него не выходила из головы сцена, случившаяся в комнате колдуна. Ему все казалось, что Вениамин соврал, что он отлично знает, как им помочь. Только не хочет. А еще ему все время слышались шаги за спиной. «Как будто кто-то крался за ними». Но было уже поздно и темно, поэтому сколько Коли не вертел головой, не мог никого заметить.